Отвратив грозившие России политические столкновения и незаконные попытки вмешательства в ее дела, цель ревностных трудов, мною на вас возложенных и усердно вами понесенных, была достигнута к чести и славе России, составляющим мою главную заботу. В справедливом внимании к этим новым доблестным заслугам вашим и в знак особого моего к вам благоволения жалую вам препровождаемый у сего портрет мой, бриллиантами украшенный, для ношения в петлице на Андреевской ленте. Прибываю к вам навсегда благосклонным. На подлинном собственную его императорского величества рукою написано «Искренно вас любящий и благодарный Александр». В биографии Горчакова как дипломата и политика 60-е годы отмечены необычайно возросшими авторитетом и влиянием его деятельности на международные и внутренние дела России, выступавшего сторонником умеренных буржуазных реформ. Министр иностранных дел в совершенстве владел дипломатическим искусством, прекрасно говорил на французском и немецком языках, был блестящим и остроумным оратором. Это был министр новой буржуазной эпохи, который за ревностную службу в 1862 году получил чин вице-канцлера Такая знаменательная дата в биографии князя Александра Михайловича Горчакова, как 50-летие дипломатической деятельности, стала событием не только личным для юбиляра, но и для России Утром 13 июня 1867 года, во вторник, сановники и служащие тепло встретили только что прибывшего из Парижа Александра Михайловича, появившегося в вицмундире с миниатюрным портретом государя в петлице. На торжественном заседании был оглашен высочайший указ императора Александра II из Вильна, где монарх остановился после посещения Франции. В рескрипте на имя юбиляра говорилось «Князь Александр Михайлович, в настоящий день совершившегося пятидесятилетия служения вашего, я с особенным удовольствием обращаюсь воспоминаниям ко всему пройденному вами поприщу и к заслугам, коими вы его ознаменовали». «С юных лет, оказанными вами успехами и отличием, между воспитанниками императорского царского лицея, вы запечатлели память о первом выпуске из сего учреждения, впоследствии же оправдали цель и желание Августейшего Основателя, блаженной памяти императора Александра I, предначертавшего сему заведению быть рассадником государственных мужей нашего Отечества». «Посвятив себя дипломатическому поприщу, вы при постоянном занятии различных должностей, в посольствах и миссиях наших, при нескольких европейских дворах, вскоре приобрели необходимую в политических делах опытность, не переставая обращать на себя внимание отличным исполнением лежавших на вас обязанностей. Состояв в качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра при Виртембергском дворе», вы имели случай выказать особенную твердость в смутное время 1848 года и снискали доверие к себе, блаженная память родителя моего, императора Николая I. Отозванные из Стутгарта к занятию должности посланника нашего при австрийском дворе – Вы в звании первого уполномоченного, прибывших в Вене переговорах во время Крымской войны, особенным рвением к пользе и сохранению достоинства России, среди сильной против нее коалиции, доказали вашу пламенную любовь к Отечеству и преданность престолу. Призвав вас в 1856 году к управлению Министерством иностранных дел, я с полным к вам доверием рассчитывал на содействие ваше к упрочению мирных сношений моих со всеми иностранными державами и на полезное участие ваше в совещаниях высших государственных учреждений. Не переставая вполне оправдывать мои ожидания, вы в течение 11 лет неоднократно являли доказательство твердого направления нашей политики, отвращением грозившего нашему Отечеству нарушения мира». Вся Россия торжественно признала заслуги ваши, когда в 1863 году вы в исполнении моих предначертаний силою слова обезоружили подымавшихся на нас врагов и тем запечатлели имя ваше на скрижалях будущей летописи нашего Отечества. Ценя доблестные заслуги сии, я неоднократно изъявлял вам мое монаршее благоволение и признательность». Ныне, в день празднования вами полувекового служения вашего, мне особенно приятно почтить оное возведением вас в высшее в гражданской службе звание государственного канцлера иностранных дел и выразить надежду на многолетнее еще продолжение вами управления веренным вам министерством и участия в государственных делах. Прибываю к вам навсегда благосклонным, искренне вас любящий и благодарный Александр.